У меня потемнело в глазах. Я почувствовал, что мир вокруг меня начинает расплываться, удаляться, в ушах раздался звон. Я побледнел, но усилием воли взял себя в руки. Хозяин кабинета Тихон, уточнивший, что является сыном бога Велеса, удивленно посмотрел на меня. Как же на вас, однако, подействовала наша встреча? Вы очень впечатлительная натура. Большинство моих гостей реагируют совершенно иначе. И как же они реагируют? Хозяин улыбнулся. Улыбка показалась мне вполне дружеской. Не хочу подавать вам дурной пример. Впрочем, думаю, вы не станете сразу требовать у меня мешок подарков жениха и приданное. Вот оно что, подумал я. Значит, это у них семейное, Морозко ведь тоже был сыном Велеса. Да и от самого Тихона что-то подозрительно веет холодом. Насчет мешка подарков это вы, конечно, несколько опрометчиво мне рассказали, протянул я, как бы размышляя вслух. Затем оптимистично закончил. «Ну вот, жениха я у вас точно не потребую. Обещаю». Мой собеседник рассмеялся. «Ну вот, теперь я вижу, что вы окончательно пришли в себя. Именно таким я вас себе и представлял, после того, как ознакомился с вашими данными». Он похлопал по папке, лежавшей перед ним. «Ну а теперь, если вы готовы, то приступим к делу». «Я готов, но к чему мы приступим?» «Как к чему?» Будем проводить собеседование. Вы у нас человек новый, в некотором роде безработный. Вас нужно трудоустроить, определить жильем, объяснить элементарные правила поведения, наконец. Начнем, пожалуй. Я молча слушал, понимая, что главное для меня сейчас это собрать как можно больше информации о том, где я, что со мной происходит и что меня ждет в дальнейшем. Итак, я начальник департамента русского сектора 20-21 веков. Наш департамент переживает период подъема и расцвета деятельности. В связи с ожидаемым прибытием большого числа душ, мы ищем новые технические методы, способные интенсифицировать наш труд. Необходимо повышать производительность. Поэтому принято решение внедрять технический прогресс. То есть компьютеризировать наш департамент. Начальник департамента прервался. Он повернулся к хрустальному шару. Изображение земли сменилось головкой секретарши. Головка посмотрела на шефа и улыбнулась. «Принесите нам чайку, пожалуйста», — сказал Тихон Велесович. «Наденька», — добавил я потихоньку. Тихон, однако, услышал и недоуменно посмотрел на меня. «Почему вы решили, что ее зовут Наденька?» «Так, музыкой навеяло». Посмотрели бы вы в детстве столько фильмов про Ленина и Крупскую, вы бы тоже автоматически сопроводили просьбу принести чайку обращением Наденька. И вообще, почему чай? В таком кабинете принято предлагать кофе. Ну, Александр Леонидович, привыкайте. Здесь подают не только кофе. Какими только напитками я не угощал своих посетителей за время работы. Этот департамент, знаете ли, у меня не первый. И начинали мы в те времена, когда о кофе европейцы еще и не слыхали. С тех пор у меня осталось правило предлагать посетителю не то, что принято, а то, что он любит. Запомните этот прием на будущее, на случай, если сами станете принимать посетителей. Это производит на них благоприятное впечатление. Передо мной возникла секретарша, молодая изящная девица в обтягивающей прозрачной блузке и мини-юбке. Ее красивые длинные ноги оканчивались уже знакомыми мне копытцами, Однако они, как и небольшие рожки, видневшиеся среди локонов короткой прически, не могли уменьшить ее потрясающей сексуальной привлекательности. В руках секретарша держала поднос с чайными приборами. Она поставила его на стол и придвинула ко мне чашку с ароматным чаем. Я попробовал. Чай был потрясающий. Мало того, что это был мой любимый сорт, он был подслащен точно так, как сделал бы это я сам. Даже температура благородного напитка была именно такой, какую я предпочитаю. Впоследствии обнаружилось, что на протяжении всего нашего довольно продолжительного разговора температура чая в чашке оставалась прежней. Я отпил из чашки еще немного, поставил ее на стол и с благодарностью поднял глаза на секретаршу. «Спасибо, вы просто волшебница», — сказал я. «Ой, ну что вы засмущалась-то? Я еще только учусь, а это мы проходили на первом курсе». а подумал я, — «попридержи-ка язычок. Пока вместо безобидных Наденька и просто волшебницы ты не брякнул чего-нибудь похлеще». «Лучше молча сиди и слушай». Так я и решил поступить. Отпил чая и принял позу внимательного слушателя. Мой будущий начальник это оценил и продолжил. «Я со своей стороны категорически возражал против перевода нашего департамента на компьютеры. Мы прекрасно обходимся старыми дедовскими методами, Он кивнул на хрустальный шар.